Много позже, когда это время прошло, ушло и стаяло, она поняла, что все они были счастливы в казенной квартире Петротока. У Васи не было ни одного припадка. Они много гуляли. Она водила его по своим любимым местам, показывала, где жила раньше. На 14-ю линию Васильевского острова, на Лиговку, на сампсониевский и никогда на Рождественскую. Иногда их навещал Киров, и все удивлялся, как она помолодела. А она действительно чувствовала себя словно прежней гимназисткой. Вот только с деньгами было туго. Иосиф на этот раз не спешился со звонками и записочками, и это ее не огорчало. Отец обещал место секретарши в какой-то конторе, говорил, что дело верное, но надо подождать. Они всегда были душевно близки друг другу, и она была благодарна ему за деликатность. Ни вопроса, что случилось, как, почему. Приехали, и очень хорошо. После московской, кремлевской и зубаловской суеты с гостями, с ужинами, за полночь с ее занятостью, работой, обслугой, обустройством Зубалова, бесконечными диктовками Иосифа, У них впервые появилось время для долгих разговоров на балконе при зыбком будоражащем свете летних ленинградских ночей. Отец страдал бессонницей с давних времен, после того, как попал под напряжение. Она рядом с ним испытывала покой и безмерную печаль по ушедшей давней жизни в этом городе, дома которого медленно погружались в серебристое дрожащее марево и вдруг... Точно очнувшись, стряхивали его, выступали все отчетливее и отчетливее в свете ранней зари. Он рассказывал о своем нищем детстве. Как всякого нищего, его все время обманывали, но попадались и хорошие люди. Дочь помещика Трыжесковская обучила его грамоте. Она была очень красивой, и занимались они в Яблоневом саду. А потом Юля в этом саду повесилась, узнала, что жених ей изменяет. Эта нехитрая история запомнилась, может, потому что на ее вопрос она повесилась от горя или от гордости, отец ответил. Я думаю, от гордости, потому что связь у него была с прислугой, молодой солдаткой. Отец тоже был гордый. Член партии, с самого ее основания, он никогда не просил никаких благ и привилегий. У Надежды разрывалось сердце, когда она видела, как отец часами ждет Иосифа, чтобы поговорить с ним. Но у Иосифа никогда для него не было времени. Временами он просто делал вид, что занят, что работает, а сам валялся в кабинете на диване, с неизданным щедреным. Однажды она вошла в кабинет. Иосиф, смеясь так, что слезы капали с усов, схватил ее за руку. «Нет, ты послушай, это ж гениально! Пишите, мерзавцы, доносы или поза угнетенной невинности. Это про тебя, когда ты со мной на людях». «Да-да, я видела твои пометки». А ты почему притворяешься, что занят, когда отец ждет тебя в столовой? А что интересного он мне может сообщить? Когда-то ты слушал его очень даже внимательно, я бы сказала, с почтением. Ну, когда это было? Он тебе в ссылку посылал деньги и вещи. Так что, благодарить двадцать лет каждый день? Благодарить не надо. А помнить следует. Вот я их и терплю из чувства благодарности. Ха-ха, Сергея и твою мамашу. Думаешь, легко ее выносить? Все время что-то клянчит, с обслугой обращается возмутительно. Откуда такие барские замашки? Ведь она выросла в нищем дедубе. Польский гонор. Тебе это тоже есть. Я с обслугой всегда вежливо и, по-моему, у тебя ничего не клянчу, разве что за других. Твоя мать ничего не делает, живет как барыня и ест здоровые обеды. А что, отец на обеды не заслужил? Когда ты жил у нас, разве мама не заботилась о тебе? Заботилась, заботилась, даже слишком, она обо всех заботилась. И о Курнатовском, и о Молокоедове. Ты Неблагодарный человек? Нет, это не так. Но есть во мне другое. Тебе, наверное, следует знать. Прошлое не значит для меня ничего. Зеро, нуль. Потому что воспоминания о прошлом — это сомнение в себе. абакунин говорил, не теряйте времени на сомнения в себе. Пустейшее занятие. А они с отцом любили прошлое и очень красиво пел среди долины ровная. Ты знаешь, где пригодилась в бутырках? Нам приходили посылки Красного Креста в большом количестве, два раза в неделю. Камеры были открыты, ходили друг к другу в гости, получали литературу. И вот кто лучше всех споет, получал литературу первым. Иногда это был я. Не думаю, что сейчас в тюрьмах порядки такие же. Этот отвратительный Ягода, будто с приклеенными усами. Примечание. Ягода. В те годы начальник секретно-политического отдела ОГПУ. Скажи мне, как это произошло, что такие люди, как ты, оказались не неудел, задвинуты? С вас же начиналось все а вылезли какие-то ягоды. Да, нас было мало, может, несколько десятков на всю Россию, а какое огромное дело сделали. А мне кажется, в чем-то вы были слепы. Ну, я понимаю, Василий Андреевич Шелгунов, он слепой действительно, он блаженный был, но ты с твоим умом, знанием людей, с твоим опытом. И вас подмяли люди ничтожные, плоские, злые. «Тише, Надя, тише!» — вдруг обнял ее, притянул к себе, прошептал. «Ты действительно не понимаешь, почему я отошел? Смирился?» «Не понимаю. Из-за тебя. Я видел, что ты его любишь!» И она заплакала, уткнувшись в его заросшую шею, чувствуя уже стариковский запах. Заплакала о том, что ушло, и о том, что еще придет. Он гладил ее гладко-причесанную маленькую головку и шептал, «Тише, Надя, тише, ребята проснутся!» И еще один разговор запомнился. Может быть, они чуть захмелели? На день рождения отца она приготовила крюшон. Деньги заканчивались, но она растратилась. Обед вышел замечательный. Портил всем настроение только Вася. Он требовал крюшона, ныл, стучал по столу ложкой и даже слегка хлопнул по щеке мяку, когда она попыталась его утихомирить. Пришлось вытащить его насильно и увезти на кухню. Ему всего пять лет, а я еле справляюсь с ним. Что же будет дальше? С этой мыслью она плотно закрыла дверь и вышла из кухни. Очень скоро стали раздаваться жалобные стоны. Мяка побледнела и вопросительно глянула на нее. — Мама, мамочка, выпусти меня, я больше не буду, я дюдюк боюсь. Но она, будто не слыша мольбы, оставалась за столом. Няня, которая знала о припадках, каменела все больше. На вопросы отвечала небрежно, да и отец смотрел сукоризной. — Хорошо, выпустите его, но крюшон мы уберем. Крюшон они допили вечером на балконе. Вдруг отец стал рассказывать, как в 907 или в 908 в Баку Иосиф дал ему денег, чтобы он смог уехать в Питер. Отцу грозил арест. А откуда у него были деньги? Не помню. Впрочем, у него всегда были какие-то деньги. А мне он говорил, что денег никогда не было. Ладно, неважно. «Скажи, а куда делась мама, когда мы жили в Москве? Я помню, ночью пришли с обыском. Ты держал меня на руках, а Павлуша — Федю. Тебя увели, а мама где была? Маму арестовали в Туле. А с нами что? Меня, я помню, отдали Ржевским, как вещь в ломбард. Впрочем, они хорошие люди. Уговаривали меня остаться с ними, учиться, жить нормально. Мы ведь ужасно жили» переезжали с места на место тебя все время арестовывали пока не осели в петербурге на забалканском а ты под видом жильца жил на кухне и тебя при чужих называли дядя мирон когда я лежала в больнице со скарлатиной, меня преследовал кошмар один и тот же ты входишь я ужасно рада прошусь к тебе на руки ты берешь и вдруг «Ты — это не ты, а дядя Мирон!» И у него вместо лица рыло, и волосы растут так низко, у самых свинячих глазок. «Бедненькая, тебя там обрили, и ты не хотела отдавать свои волосы. Почему?» Она не ответила, потому что думала о том, что сон с дядей Мироном снится ей иногда и сейчас. Еще потому, что не знала, стоит ли задавать ему один важный вопрос. Но они выпили много Крюшона, и она спросила. «Вот скажи, ты сидел по тюрьмам, бедствовал из-за своей революционной деятельности, хотя у тебя золотые руки, и то мог жить благополучно. Я знаю, ты скажешь это потому, что жалел народ, живущий в нищете. А нас тебе не было жалко». Ведь в Урюпине летом мы собирали утиль, сдавали за несколько копеек. Павлуша заболел туберкулезом железок. У него до сих пор фурункулез, не говоря уж о бедном Феде. Отец молчал. — Ты не знаешь ответа? — Не знаю. Знаю только, что мы очень любили вас. Мама любила тебя больше других детей. И разве вы были несчастны? Она взяла его сухую тонкую руку, поцеловала. Нет, мы не были несчастны. Я хотела спросить о другом, другое, но не сумела, извини. Из денег, присланных Павлом, она купила на толкучке новые скороходовские ботинки отцу и Ивасе, теплую юбку мяки и у поблекшей дамы избывших бывших темно-вишневую бархатную жакетку себе. Специально для походов зимой в театр. И один неожиданный для нее самой вывод — решение поступить в институт и приобрести специальность. Не век же ей в машинистках-стенографистках на крошечную зарплату и на благодеяние близких. Примчалась из Москвы в командировку Ирина Гогуа. Элегантная, вся в романе с начальником кремлевского гаража. Теперь она работала в межкниге на Кузнецком. В Кремле бывала редко, лишь иногда забегала к Авелю. «Он все такой же педант аккуратист. Я возьму пепельницу, а он ее на то же место ставит, откуда взяла. Я... Авель, я же курю! Снова заберу пепельницу, а он снова, как только зазеваюсь... На прежнее место ставит бред. Бредом был весь разговор о туалетах, которые Маруся Сванидзе привезла из Франции, о том, что Федор работает на текстильной фабрике, Ольга Евгеньевна по-прежнему травит обслугу, а Яков целыми днями играет в волейбол. В Зубалове без хозяйки пустынно и скучно. У Иосифа появился новый телохранитель по фамилии Власик и, кажется, уже бодается с комендантом Ефимовым. Да, меня оставили ужинать, и на столе стояло печенье фабрики «Большевик». Микоян подвинул ко мне вазу. «Попробуйте это новый сорт, Айосиф». «А она есть не будет, потому что там написано «Большевик». Но ты же меня знаешь, я за словом в карман не лезу. Если с такой точки зрения, на которую вы намекаете, то я их тысячами могу поглощать. Но вообще-то Иосиф выглядит плохо и мрачный. За весь вечер пошутил только раз. Когда я сказала, что еду в Ленинград, это уже прощались, он вдруг тихо. Как бы я тоже хотел поехать туда, но меня там никто не ждет. Ты еще долго думаешь здесь оставаться? Не знаю. И снова безудержный поток о том, что Авель в жутких отношениях с Ягодой, а Леля Трещалина взяла огромную власть в ЦИКе. Она теперь начальник протокольного отдела, и у нее прямой телефон Трещалина к Иосифу. Ее теперь все боятся, даже Калинин и Авель. Ягода хочет, чтобы охрана Кремля подчинялась ему, а не Авелю. Говорит, что не может отвечать за безопасность вождей, когда по Кремлю бегает табун каких-то непонятных баб. Ха-ха-ха, оказывается, главная опасность идет от красоток из секретариата Авеля. Задело упоминание о Трещалиной. Она ее помнила по царицыну, грубая, некрасивая женщина. Но есть муж армянин, и зовут, кажется, Варлам, член в ЦИКа. — Надя, ты меня слушаешь? — Да. Авель ссорится с Ягодой. — А как у Яши с учебы? У него же переэкзаменовка осенью. — Не знаю, наверное. Сашико и Моряко за этим следят. Надя, ты очень похорошела, похудела, почти как прежняя петроградская гимназистка, записавшая мне в альбом. Писать плохих стихов я не хочу, хороших я не знаю, а потому, не тратя слов, счастливой быть желаю. Вот и я, не тратя лишних слов, желаю тебе быть счастливой. Он замечательный, его здесь все просто... — Обожают. А что невысокого роста, так и Иосиф, невеликан. — Ты о ком? — Ты всегда была шкатулочкой с секретом, но в Москве ходят слухи, что у вас роман с Сергеем Миронычем. — Ну что ты, Ирина, это невозможно. Не хочешь — не говори. Но, по-моему, Иосиф именно это имел в виду, когда сказал, меня там никто не ждет. Ты же видишься с ним? Иногда он заходит, иногда приглашает меня в театр. Что тут такого? Я была бы рада за тебя, если бы мне не было так страшно. Пришел с работы отец, и разговор пошел о калистрате, о работе Юлии Николаевны в Красном Кресте. Я года вдруг арестовал ее за связь со ссыльными меньшевиками. Она передавала им помощь от заграничных родственников. Выручил, как всегда, Айль. Юлия Николаевна была в Суздале, отвозила посылки, сказала, что там лучше, чем в Ярославских коровниках. Двери комнат не запирают, зеленый двор. Надежда думала. Я сказала ей то же, что и ему. «Невозможно». Утром она по совету доктора отправилась в горы. Широкая тропа поднималась вверх через парк. Парк назывался Геологическим, потому что вдоль Теренкура лежали глыбы разных пород с железными табличками-названиями. Она прошла мимо маленького водопада и увидела на склоне каменный крест. У его подножья тоже лежали Камни с надписями на железных табличках. Но на табличках готическим шрифтом были выбиты не названия пород, а фамилии и имена. Маленький мемориал в память тех, кто не вернулся в свой Мариенбад с мировой войны. Она читала имена погибших, даты их рождения, смерти и названия маленьких украинских и белорусских местечек, где они остались навсегда. И вдруг перед ней всплыли лица, нет ни не ушедших, их она не могла знать, а тех, кто попал в плен и остался жив. Они работали на торфяных болотах под Богородском. Белые белки глаз, белые зубы, все остальное покрыто черной жижей. Кажется, шестнадцатый год, да, шестнадцатый, она, Нюра и отец в конце мая приехали на первую в России электростанцию на торфах Перед этим месяцем мучительных для всех отношений мамаши с отцом. Наконец, мамаша куда-то ушла. Квартиру на Сампсониевском освободили, и они двинулись к Красину, под Москву. Там отцу предложили работу. Совершенно иной мир. Коттеджи, сосновый бор, по вечерам у Красиных самовар, крокет, теннис и красавица-хозяйка Екатерина Васильевна Красина. Была очень ласкова с девочками, но почему-то, приходя на веранду с белыми полотняными Занавесями она чувствовала себя нелепой и униженной. И не в стареньких платьях было дело, а в неумении легко общаться с другими гостями. Ей было, пожалуй, интереснее с торфушками, русскими и мордовскими бабами, приехавшими на заработки. Бабы складывали торф для просушки, а вечерами надевали длинные белые холщовые рубашки ли у турфа работали пленные австрийцы и венгры завидев ее кричали здравствуй как живешь они с Нюрой подкармливали их ржаными лепешками и молоком но чаще приходила она одна нюра бела на электростанцию проверить все ли в порядке с отцом он был очень плох частые обмороки бессонницы работал по ночам но днем совершенно не мог спать. Она старалась изо всех сил, изобретая новое блюдо, но он ничего не ел, сидел безучастный, бледный. Руки его мелко дрожали, и он прятал их под стол. На ночную смену брел, пошатываясь, и они очень боялись, что он снова попадет в поток.